Глава 1. Как и для большинства хирургов, независимо от их специализации, для меня не существует типичного случая, потому что каждая операция по-своему особенная. Тем не менее, моя работа примерно на 80% состоит из лечения людей с опухолями лица, рта или шеи. Любая операция длительностью более трех часов считается серьезной. хотя нам частенько приходится оперировать по 8 или 12 часов. А в редких случаях, когда кровеносные сосуды, которые должны дренировать пересаженный кожный лоскут, попросту отказываются это делать, процесс может затянуться и на сутки. Таким образом, серьезные операции являются самыми нервными, однако в случае успеха они приносят наибольшее удовлетворение. Перед проведением серьезной операции я никогда не засиживаюсь допоздна, стараюсь хорошенько отдохнуть, обойтись без стресса и суеты. Понедельник – не самый плохой день для операции, хотя, как правило, приходится ограничивать свою социальную жизнь в воскресенье стаканом джин-тоника и прогулкой по саду, либо бокалом вина за обедом. Мои операционные дни всегда фиксированы, И я неизменно испытываю радостное волнение вечером перед серьезной операцией. Поэтому встать рано утром для меня не является проблемой. Я принимаю душ и бреюсь, затем варю крепкий кофе из свежемолотых зерен. Эту привычку я приобрел, работая в Майами. И спускаюсь по лестнице к своей машине с чашкой кофе в одной руке и тостом в другой. Все, что мне понадобится для операции, уже лежит в сумке в моей машине. включая деревянный ящик с хирургическими лупами. Двух с половиной кратное увеличение. Колонки Bose, чтобы слушать музыку, немного еды для перекуса и бутылка воды. Также при мне сумка с фотоаппаратом Nikon D700 SLR. Я делаю фотографии во время своих операций с тех самых пор, когда папа с мамой подарили мне фотоаппарат Nikon, когда я выучился на стоматолога. Во время работы в Северной Америке Я обнаружил, что здешние хирурги тоже фотографируют практически все свои операции для хирургического журнала учета в качестве доказательства их проведения, поскольку без подтверждающих фотографий операция не считается осуществленной. С учетом сутяжной природы американского сообщества, такие снимки при необходимости могут быть использованы в качестве доказательств в случае судебного иска. Таким образом, с согласия своих пациентов я фотографирую каждый этап операции. Однако делаю я это не с целью защитить себя от суда в случае, если что-то пойдет не так. Подобные фотографии необходимы мне для обучения других хирургов путем последующего обсуждения всех деталей проведенной операции. Кроме того, они позволяют мне самому анализировать свои операции от начала и до конца. чтобы понять, что можно было сделать лучше. Когда что-то проходит не по сценарию, на регулярно проводимых в нашей больнице собраниях по заболеваемости и смертности мы все вместе пытаемся понять, что можно улучшить. Примечание. Российский аналог называется «Комиссией по изучению летальных исходов». Конец примечания. Таким образом, в рамках предоперационного совещания на котором мы подробно обсуждаем предстоящую операцию, мы всегда заранее договариваемся, какие детали следует обязательно сфотографировать, чтобы, к примеру, показать, что мы не могли более тщательно расчистить определенный участок при удалении опухоли из-за лежащей под ним сонной артерии, которая снабжает кровью добрую половину мозга, в связи с чем ее желательно не трогать. Также с разрешения пациента я использую сделанные снимки в качестве иллюстраций для своих лекций хирургом-стажером. Не так давно, во время дистанционного семинара, я использовал такие фотографии для обучения более 300 иракских хирургов, которые сначала под диктатурой Саддама Хусейна, а затем из-за беспорядков и гражданской войны, поглотивших Ирак после вторжения в страну США с союзниками, были на протяжении почти 30 лет отрезаны от достижений западной медицины. Я бесконечно благодарен всем своим пациентам, которые дали мне разрешение обучать других, используя их фото, и всегда упоминаю об этом во время публичных выступлений. В дни, когда мне предстоит провести серьезную операцию, чувство предвкушения и приятного волнения нарастает во мне на протяжении всей дороги до больницы. В детстве я всегда очень радовался, когда мы с отцом ходили плавать в бассейне рядом с Глазго. И я до сих пор испытываю похожее радостное возбуждение, когда захожу в больницу, чтобы подготовиться к большой операции. Хотя в паре больниц, в которых я обычно работаю, весьма внушительный главный вход, мы с моими коллегами-хирургами почти ими не пользуемся. Как правило, мы заходим через вход, который ближе всего к операционной, а он неизбежно расположен сзади, рядом с мусорными баками. Зайдя в больницу, я первым делом отмечаю знакомый запах антисептика. Прошло уже 150 лет с тех пор, как Джозеф Листер, Впервые использовал спрей из карбоновой кислоты в Королевской больнице Глазго перед лечением перелома коленной чашечки у семилетнего мальчика. В отличие от большинства пациентов того времени, мальчик не подхватил инфекцию, и использованный листером антисептик вместе с другими методами обеззараживания, включая мытье рук и стерилизацию хирургических инструментов, стали общепринятой практикой. Таким образом, запах антисептика. Служит мне напоминанием, что до его популяризации Листером любая операция была полной лотереей, в которой у большинства пациентов оказывались проигрышные билеты. В те годы, даже в случае полного успеха операции, половина пациентов умирала после любого хирургического вмешательства, в основном от послеоперационной инфекции, которая была настолько распространенным явлением, что ее назвали больничной лихорадкой или госпитализмом. Вместе с благоуханием антисептика меня также встречает волна теплого воздуха, поскольку в больнице установлена температура, рассчитанная на людей в пижамах, а не полностью одетых. Из-за этого врачам и медсестрам постоянно жарко. Однако мы миримся с этим, так как понимаем, что в больницах прежде всего должно быть комфортно не нам, а пациентам. Я прохожу через две двери с электронным замком, и, как всегда, по мере приближения к операционной, суета вокруг становится все более осязаемой. Медсестры вечно снуют туда-сюда с каталками и инструментами, и по пути в операционную я здороваюсь со встречными людьми. В свои операционные дни я еду на работу в гражданском и направляюсь прямиком в раздевалку, где вешаю свою одежду в шкафчик, и надеваю на себя хирургический костюм и шапочку Теперь я готов действовать. Моя следующая задача – встретиться со своими пациентами. Они неизбежно взволнованы и немного напуганы, поскольку во многих случаях неудачный исход операции может обернуться для них смертью. И я хочу, чтобы в день, которого они так ждали и вполне вероятно боялись, они сначала увидели меня в спокойной обстановке, а не в суматохе операционной. Мне кажется, что для них важно увидеть меня сдержанным, уверенным и готовым к операции, прежде чем их доставят в операционную. И я стараюсь разговаривать с ними спокойным, подбадривающим голосом. Я говорю что-то вроде «Как ваши дела?» У нас все готово, и вам не о чем переживать. Со мной работает прекрасная бригада, и все будет в полном порядке. Мы увидимся снова, когда вы очнетесь у себя в палате. Этих слов, разумеется, недостаточно, чтобы словно по волшебству изгнать все их страхи. Однако хочется надеяться, что я хоть как-то их подбадриваю. Повидавшись с пациентами, я спускаюсь в операционную и, открыв двери, сразу же ощущаю знакомое дуновение ветра из ярко освещенной комнаты. В операционных работает система циркуляции очищенного воздуха, создающая ламинарный поток для снижения риска попадания в помещение инфекции или химических загрязнителей. Сюда постоянно закачивается чистый стерильный воздух для создания повышенного давления, чтобы обеспечить движение воздуха только в одном направлении – наружу, и не допустить попадания извне инородных частиц. Как правило, из-за этого здесь очень низкая влажность, что приводит к сильному обезвоживанию. если операция затягивается, а серьезные операции, которые мы проводим, порой занимают весь день, а то и всю последующую ночь. Хирургическая бригада, как правило, состоит из 11-12 человек. Анестезиолог с собственной медсестрой, два врача-консультанта. Примечание. Врач-консультант – старшая врачебная должность в Великобритании. Все остальные – младшие врачи. будь то медицинский интерн или опытный врач, полностью прошедший обучение, с большим стажем, но пока не получивший должность консультанта. Конец примечания. Две операционных медсестры в перчатках и хирургических костюмах, которые подают хирургу стерильные инструменты, а также еще три-четыре медсестры, которые не обрабатывают руки перед операцией и выступают в роли девочек на побегушках, принося другие инструменты, ватные тампоны и все остальное, о чем попросят операционные медсестры или хирурги. Хотя автоклавы – герметичные аппараты для различных операций, которые требуют нагрева под давлением выше атмосферного. Порой используются и в наши дни. Хирургические инструменты, как правило, стерилизуются не паром, а с помощью ультразвуковых импульсов, которые провоцируют в инструментах вибрацию чтобы те стряхивали с себя любые прилипшие к ним молекулы. Все, что приносят прошедшие стерильную обработку медсестры, например, набор ватных тампонов, находится в двойной упаковке. Первая медсестра разрывает первую упаковку, однако не трогает вторую стерильную упаковку внутри. Она передает упаковку операционной медсестре, которая забирает стерильный инструмент в стерильной упаковке, не прикасаясь к внешней обертке, и передает тампон хирургу. Во время операции хирурги, как правило, особо не разговаривают и практически не двигаются, в то время как необработавшие руки медсестры постоянно бегают из операционной и обратно, и они всегда самые болтливые. Чем ниже по иерархической цепочке, тем больше движений и шума. Перед тем, как пациента доставляют из палаты в операционную, я всегда устраиваю совещание. Вся хирургическая бригада встает в круг в хирургических костюмах и шапочках. К этому времени, однако, еще никто не обработал руки и не надел перчатки. На каждом из нас синие чистенькие костюмы, но на некоторых виднеются слабые следы пятен от предыдущих операций, с которыми не удалось справиться кипячением и стерилизацией. Кроме того, хирургические костюмы часто не подходят по размеру, Полагаю, больничное руководство решило, что одного размера на всех будет достаточно. Такое ощущение, что практически все хирургические костюмы размера XL. Они сидят в обтяжку на более крупных сотрудниках, в то время как самые миниатюрные медсестры могут сделать в них полный оборот, не снимая. На ногах все носят разноцветные туфли сабо или Кроксы, которые добавляют в операционную немного пестроты. Кто-то носит красные галоши, а у одной из медсестер они и вовсе розового цвета с выведенными по трафарету цветками. Сам я всегда надеваю белые, однако к концу операции их цвет может сильно измениться, поскольку на них вечно попадает кровь и другие физиологические жидкости, капающие с операционного стола. Мусорные корзины для токсичных отходов в операционной ярко-оранжевого и желтого цветов. Однако практически все остальное здесь серебристое, белое или приглушенных бледно-синих и бледно-зеленых оттенков. Обычно я начинаю предоперационное совещание со слов «Добро пожаловать в операционную номер 12», которая, как вам известно, каждый второй понедельник, то есть когда оперирую я, является наилучшей. Эта шутка, может, уже и изрядно приелась, Однако она призвана не только разрядить атмосферу и снять напряжение, но и напомнить каждому, что мы всегда стремимся к достижению максимально возможных профессиональных результатов. На встрече необходимо подчеркнуть, насколько важен отдельный вклад каждого члена операционной бригады. Я обхожу всех присутствующих, мы знакомимся и выясняем свои конкретные роли. Когда среди персонала появляется новое лицо, либо на операции присутствует новый проходящий практику студент, я непременно представляю его лично, чтобы дать ему почувствовать себя по-настоящему вовлеченным в происходящее. Я подчеркиваю это словами. Когда ты здесь, ты являешься частью команды, а не просто сторонним наблюдателем. Потому что частенько у них складывается впечатление, что их единственная задача – выслушивать сердитые крики, когда они касаются чего-то стерильного. Что, конечно же, случается постоянно. Я же хочу прежде всего донести до них, что здесь собрались профессионалы, которые будут совместно заботиться о пациенте на операционном столе. И они должны следовать этому принципу на протяжении всей своей дальнейшей медицинской карьеры. На этих собраниях я всегда называю себя хирург-консультант Джим Макилл. Но не потому, что люблю церемонии или прячусь за своим званием. Я хочу подчеркнуть, что хоть операция и коллективный процесс, руковожу им я, и, как следствие, ответственность за принятие решений лежит полностью на мне. Как правило, нам на день назначают несколько операций, и мы обсуждаем их в том порядке, в котором они записаны на бумаге, даже если в итоге и меняем очередность их проведения. Иногда в нашем списке оказывается только одна серьезная операция – которое, как мы понимаем, займет целый день, а то и больше. Совещание должно быть завершено до того, как пациента доставят в операционную. И порой провести его – довольно хлопотное занятие, потому что на нем должны присутствовать все. Иногда люди занимаются подготовкой подносов с инструментами, либо проверяют необходимое оборудование и наличие подробных снимков. Кто-то из ординаторов может быть на обходе палат, У кого-то из членов операционной бригады смена может начинаться лишь в 10. Как результат, нам приходится болтаться без дела, пока все не соберутся. Вариант начать совещание в неполном составе даже не обсуждается. На нем должны присутствовать все без исключения, поскольку любая операция – это коллективный процесс. Мнение любого участника приветствуется, а когда все знакомы с планом действий, то вероятность ошибки или неудачи снижается. А в случае, если что-то все-таки пойдет не так, все будут действовать быстрее и спокойнее. Я часто задаю вопросы членам операционной бригады, чтобы повысить в них чувство вовлеченности в процесс, потому что нам необходима такая атмосфера, в которой все могут свободно выражать свое мнение. Несмотря на мой 30-летний опыт, я по-прежнему не знаю всего на свете. всегда есть чему научиться. Это сродни тем собраниям, которые проводятся САС перед проведением любой военной операции, специальной антидесантной службой или особой воздушной службой Великобритании. Это специальное подразделение вооруженных сил Великобритании, которое занимается разведкой сил противника, участвует в контртеррористических операциях и прямых вооруженных столкновениях, а также в освобождении заложников. На этих собраниях, которые в САС называют китайским парламентом, каждый присутствующий может принять участие в планировании операции. И согласно незыблемому правилу, тем, кто не высказался во время совещания, запрещено критиковать проведенную операцию постфактум. Точно так же, если в ходе нашей операции что-то пойдет не так, мне меньше всего хочется услышать: я изначально был в этом не особо уверен. Если ты не был уверен, то должен был сообщить об этом на совещании до начала операции. Затем мы подробно проговариваем все процессы, которые будут выполняться во время операции, и также обсуждаем, какие конкретно нам понадобятся процедуры и медикаменты. Антибиотики для предотвращения инфекции, которые вводятся непосредственно перед началом операции. Компрессионные чулки и мышечно-венозные помпы, препятствующие образованию тромбов в глубоких венах. которые могут отделиться и закупорить кровеносные сосуды в легких. Тот самый тромбоз глубоких вен, о котором предупреждают авиапассажиров перед длительным перелетом. Введение препарата под названием гепарин, который препятствует свертыванию крови. В случае, если пациенту потребуется во время операции переливание крови, чтобы исключить любые задержки, Мы за день берем у него образец крови и подбираем из банка крови наиболее подходящую. На каждом пакете с кровью имеются так называемые «хвостики». Маленькие трубочки с небольшим количеством крови, которую мы смешиваем с сывороткой крови пациента, чтобы убедиться в отсутствии неблагоприятных реакций. Этот процесс занимает несколько часов, поэтому при травмах, когда кровь нужна срочно, мы используем стандартную первую группу с отрицательным резус-фактором, поскольку с ней возникновение проблем наименее вероятно. Мы обсуждаем также и размещение пациента на операционном столе, поскольку иногда нам приходится его двигать во время операции, и это нужно спланировать заранее. Кроме того, мы осматриваем все оборудование и принадлежности, которые нам понадобятся. хотя персонал, как правило, в той или иной степени уже совсем знаком по предыдущим операциям. Оборудование включает стандартный набор более чем из 80 инструментов для всех процедур, каждому из которых предъявляются особые требования. Например, какая именно пила нам понадобится для распиливания костей и какой именно жгут потребуется для той конечности, с которой мы будем брать ткани для пересадки. В завершение я прохожусь по стандартному контрольному списку вопросов непосредственно перед началом проведения операции. Есть ли у пациента диабет? Нужен ли ему гликемический контроль? Контроль уровня сахара в крови? На месте ли все необходимое для обогрева пациента во время операции? Понадобится ли нам сбривать с поверхности тела волосы? Были ли введены антибиотики? Есть ли у пациента какие-либо виды аллергии? Если планируется переливание крови, была ли она проверена на совместимость? Лежат ли в холодильнике готовые к использованию пакеты с кровью? Если предстоит долгая операция, то я также попрошу персонал регулярно обрабатывать руки хирургов и операционных сестер для сохранения стерильности и заботиться о том, чтобы все были обеспечены едой и водой. По окончании совещания весь персонал, полный энтузиазма, и готовый ринуться в бой за пациента, занимает свои позиции для подготовки к операции. Одна из медсестер звонит в палату и просит доставить пациента. Моя следующая, не менее важная задача – поставить музыку. В дни, когда оперирую, я всегда ставлю свой собственный плейлист. Для ранних и завершающих стадий операции у меня подготовлена поп-музыка, в то время как более серьезная, главным образом классическая, но не только – Музыка припасена для сложной с технической точки зрения микрохирургической стадии операции, которая может длиться часами. Хотя в начале моей карьеры в большинстве операционных и было несколько заезженных компакт-дисков, как правило, главным саундтреком любой операции был писк кардиомонитора. Этот звук всегда пробивался через любую проигрываемую нами музыку, однако подсознательно всегда стремишься не обращать на него внимания. чтобы сосредоточиться на других звуках вокруг, которые могут иметь куда большее значение. Вместе с тем ухо продолжает улавливать любые малейшие изменения тона и высоты этого писка. Впервые мне представилась возможность принести в операционную собственную музыку, когда я проходил практику в таракальной хирургии. Я поставил песню «Moon Safari» «Лунная сафари», французской группы «Air» И когда она начала играть, операционная сестра, закаленный в боях ветеран тысячи операций, с опущенными уголками рта, с уставшим от жизни видом, косо на меня посмотрела и сказала с выраженным глазговским акцентом, самым неразборчивым из всех британских акцентов. Воспринимается так, словно человек говорит на другом языке. Значит, тебе нравится вся эта наркоманская музыка, да? Пожав плечами, она продолжила делать свое дело, Однако ее неодобрение не лишило меня энтузиазма, и я продолжил ставить во время своих операций собственную музыку. Я делаю так и по сей день. Это не какой-то мой личный заскок. Научно доказано, что при монотонной работе, требующей огромной концентрации, лично выбранная специалистом музыка повышает эффективность работы и снижает уровень тревожности. Кроме того... было доказано, что музыка снижает тревожность и у пациентов под местной анестезией, а пациентам под общей анестезией требуется меньше обезболивающего, пока они спят и после пробуждения, если во время операции играет музыка. Более того, музыка способствует атмосфере, которую мы всегда пытаемся создать на предоперационных совещаниях, чтобы все были расслабленными, но сосредоточенными, готовыми при необходимости к молниеносным и решительным действиям. В начале серьезной операции, либо в течение операции, не связанной с обширным хирургическим вмешательством, фоновая музыка просто должна всех устраивать и никого не раздражать. Как правило, с этой задачей справляется подборка современной поп-музыки, которая зачастую включает песни из 80-х. Однако, когда дело доходит до микрохирургической стадии, Наступает время атмосферы спокойной сосредоточенности, необходимой хирургам. Так ни у кого из присутствующих не остается сомнений в том, что мы достигли особенно сложной и трудоемкой фазы процедуры. Любой, кто заглянет в операционную, сразу же поймет по услышанному, равно как и по увиденному, огромный микроскоп, используемый нами для микрохирургии, говорит сам за себя, что здешнюю атмосферу... напоминающую ту, что обычно царит в храме, лучше не нарушать. На протяжении всей моей личной и профессиональной жизни музыка неизменно была для меня гораздо большим, чем фоновый саундтрек. Как и любому другому хирургу, для поддержания навыков и техники мне приходится оперировать довольно часто. И в отличие от моих занятий на флейте, это не какой-то четко отлаженный процесс, которому я ежедневно посвящаю пару часов. Вместе с тем, игра на флейте, вне всякого сомнения, помогла мне развить и усовершенствовать необходимые для работы моторные навыки, ловкость рук и точность прикосновений. Я абсолютно убежден, что усердное обучение игре на флейте в детстве усовершенствовало не только мои навыки владения этим инструментом, но и сделало меня куда более талантливым хирургом. Техническая составляющая, все эти гаммы и арпеджио, и по сей день не утратила для меня своей огромной значимости. Я по-прежнему исполняю их вечером перед операцией, и когда занимаюсь микрохирургией и накладываю швы, мои руки выполняют команды мозга более резво и эффективно, чем если бы я просто просидел весь вечер на диване перед телевизором. Подобно талантливым музыкантам, хирургам нужно использовать свои руки максимально эффективно. В начале своей хирургической карьеры я был поражен тому, что некоторые из хирургов-консультантов, под чьим началом я проходил практику, казалось, никогда никуда не спешили, выглядели всегда с виду расслабленными, а движения их рук и пальцев были чрезвычайно ловкими и изящными. Теперь же, когда я сам занимаюсь обучением молодых хирургов, я всегда подчеркиваю, что в ходе операции важнее всего не скорость, а экономичность используемых движений, чтобы создавалось впечатление легкости и непринужденности всех действий. Лучшим комплиментом для хирурга являются слова «Казалось, ты совершенно не торопился, однако справился всего за 20 минут». Во время недавней операции я услышал, как один из студентов, наблюдая, как мы со старшим ординатором сшивали кровеносные сосуды, Прошептал своему однокурснику. Это настоящее волшебство. Секрет в том, чтобы думать на несколько шагов вперед. Не торопиться, а просто следить за тем, чтобы каждое движение было как можно более эффективным. Я не утверждаю, что абсолютно каждое движение должно быть отточенным и никакой избыточности быть не может. Однако нужно стремиться сводить это к минимуму. Это сродни тому, как игрок в бильярд планирует сразу 3-4 последовательных удара, или шахматный гроссмейстер за несколько ходов до поставленного в итоге мата уже представляет, как именно он к нему придет. Со стороны должно казаться, что оперировать проще простого. Если же складывается впечатление, что операция дается с трудом, то, скорее всего, она попросту не была должным образом спланирована. Кроме того, это самый лучший способ свести к минимуму трудности – и сократить время проведения операции, что очень важно с точки зрения результативности лечения пациентов, который оценивается по показателям приживаемости свободных лоскутов, пересаженных тканей, полному заживлению ран, низкому уровню осложнений и, разумеется, выживанию. Чем меньше времени пациент проведет под анестезией и ножом хирурга, тем более быстрым и полным будет его восстановление после операции. Когда с приготовлениями покончено, все члены хирургической бригады надели перчатки, шапочки и операционные костюмы, а хирург и операционные медсестры обработали руки, все присутствующие становятся словно безликими, и лишь глаза виднеются через хирургические почтовые ящики. Пространство между маской и шапочкой. Персонал, который проходит перед операцией стерильную обработку, также надевает обычные или защитные очки, чтобы избежать попадания в глаза струйки крови или какой-то другой физиологической жидкости. Меня частенько поражало, насколько эффективно хирургической бригаде удается общаться между собой одними глазами, особенно когда требуются какие-то срочные действия во внештатной ситуации. брошенный прищуренный взгляд, округлившиеся глаза, даже приглушенный вздох под маской способны стать весьма убедительным сигналом в оживленной и возбужденной атмосфере, царящей в самый разгар операции. Так как весь персонал одет совершенно одинаково, то упомянутым мной ранее посетителям, студентам-медикам, зарубежным гостям, персоналу компаний, производящих хирургическое оборудование, которые не проходят санитарную обработку и наблюдают за происходящим, расположившись по периметру операционной, либо из смотровой галереи, если такая есть. Порой крайне сложно разобраться, кто есть кто и кто кому подчиняется. Единственное, что может дать им подсказку, это виднеющуюся из-под шапочки просить, либо скорость, с которой хирурги накладывают швы, поскольку консультанты уверенные в своих навыках Благодаря годам обучения и практике за плечами, как правило, делают это быстрее и аккуратнее, чем ординаторы. Кроме того, подносы с хирургическими инструментами, подготовленными для использования, могут показаться посетителям странными или даже пугающими на вид. Ряды костных пил, коловоротов и ретракторов больше напоминают средневековое орудие пыток, чем инструменты, призванные спасать жизни. когда пациента доставляют из палаты, мы проводим окончательное подтверждение его данных, а также процедур, которые должны быть выполнены. Это последний этап процесса тройной проверки, призванной не допустить ошибок с пациентом или операцией, которую требуется ему провести. В прошлом подобные ошибки, когда пациента впутали между собой или, например, оперировали левую руку вместо правой, изредка случались в больницах. Чтобы исключить подобное, и нужна столь скрупулезная система проверок. После того, как пациент погружается в анестезию, мы размещаем артериальный катетер на его запястье, периферийные венозные катетеры у него на руках и центральный венозный катетер у основания шеи. Эти катетеры позволяют нам проводить точные измерения давления прямо в артерии с каждым ударом сердца. а также служит надежным способом введения медикаментов и жидкости. Кроме того, проводится интубация – введение эндотрахеальной трубки в трахею, обеспечивающая проходимость дыхательных путей, а в мочевой пузырь устанавливается мочевой катетер для измерения диуреза с целью контроля функции почек. Затем находящегося без сознания пациента завозят на каталке в операционную, и аккуратно размещают на операционном столе. Это сложный командный маневр, требующий огромной осторожности, чтобы не сместить многочисленные трубки и катетеры, поддерживающие в нем жизнь. Для сохранения тепла под пациента кладут поролоновое покрывало, а для удобства и неподвижности в местах соприкосновения тела с поверхностью стола размещают гелевые пакеты. Все тело обогревается с помощью системы Бэя-Хаггер конвекционная конвекционной системы регулирования температуры, поскольку под анестезией пациенты не могут регулировать температуру своего тела, а при ее падении всего на 1 градус риск инфекции удваивается. Система бэя состоит из одноразового одеяла с микроскопическими отверстиями, через которые подается подогретый воздух. Она предназначена – для предотвращения гипотермии и других осложнений в ходе операции, таких как повышенный риск инфекционного заражения и чрезмерная кровопотеря. Кроме того, тело пациента покрывается стерильной хирургической простыней синего цвета, удерживаемой на месте стальными хирургическими зажимами, и лишь операционное поле остается обнаженным. Многие хирурги говорят, что предпочитают на кровать на время операции лица своим пациентом, чтобы избавить себя от постоянного напоминания о том, что перед ними живой человек, сделав операцию обезличенной и нейтральной. Однако в челюстно-лицевой хирургии мы, разумеется, подобной роскоши лишены. На самом деле у меня в животе перед операцией больше не порхают бабочки. Однако я подобен легкоатлету на стартовых колодках, в напряжении, ожидающему выстрела стартового пистолета. Поэтому ничто так не разочаровывает, как задержка операции, либо, что еще хуже, ее перенос. Впрочем, такое случается крайне редко. На все три бригады челюстно-лицевой хирургии в Институте нейрохирургии Глазго подобные случаи происходят, пожалуй, всего пару за год. А за три года моей работы в лондонских больницах Royal мартсон и Нортвик-Парк я и вовсе могу припомнить всего один. Когда я работал в Брэдфордской университетской больнице в Йоркшире, задержки были более частым явлением. Как правило, приходилось ждать, когда закончится обход отделения интенсивной терапии – реанимации. В этом, впрочем, не было вины персонала. Обычно задержки были связаны с тем, что пациенту реанимации, освобождающему место и готовому к переводу в другое отделение – Приходилось оставаться на месте, поскольку пациента из палаты, на чье место он должен был попасть, некому было забрать на домашний уход. Подобное случалось минимум дважды в месяц, что было крайне неприятно как для пациента, так и для персонала. Переносы же операций, повторюсь, случались крайне редко, где-то раз в 4-6 месяцев. Перед началом операции хирург должен провести трахеостомию. Это операция по образованию временного или стойкого соустья полости трахеи с окружающей средой, осуществляемая путем введения в трахею канюли или подшиванием стенки трахеи кожи, чтобы установить дыхательную трубку в шею пациента вместо трубки, вставленной в горло. Следующий шаг – проведение обследования пациента под анестезией. Так, например... Когда операция заключается в иссечении опухоли, в ходе этого обследования определяется, какая именно часть лицевых тканей подлежит удалению. С помощью специального красителя с содержанием йода мы четко разграничиваем опухолевую и прилежащую здоровую ткани, тем самым сводя к минимуму ущерб внешнему виду пациента, а также его речи и способности глотать. Многие из наших операций включают перенос свободного лоскута. В одном из многочисленных мест на теле у пациента выкраивается кусочек его собственной ткани, кожи, мышечной, а иногда и костной, с последующим его перемещением в другое место для исправления дефекта, который может быть врожденным, либо образовавшимся в результате травмы или удаления опухоли. Кусок лопатки, бедра. или малой берцовой кости может быть использован для реконструкции челюсти, в то время как кожа и мягкие ткани с руки или ноги могут стать новым языком или образовать дно ротовой полости. Мы измеряем свободное пространство, которое образуется после удаления опухоли, благодаря чему точно знаем, какое количество ткани нам понадобится изъять из другой части тела для реконструкции. Мы записываем результаты измерений и в масштабе один к одному чертим нужную форму маркером на доске в операционной, чтобы использовать этот рисунок в качестве шаблона для свободного лоскута, участка ткани для пересадки. Специальным фиолетовым маркером мы аккуратно делаем разметку на коже, в точности повторяя форму и размеры необходимого участка ткани, так чтобы питающие его кровеносные сосуды располагались по центру. Каждый раз во время операции, когда я готовлюсь сделать первый надрез, наступает момент предвкушения, когда время словно замедляется, и я становлюсь сверхчувствительным ко всему, что вижу, слышу и чувствую. К тихо играющей музыке, монотонному писку кардиомонитора, звукам отсоса, напоминающим приглушенное жужжание пылесоса, приходящим в хлюпанье, когда начинает отсасываться кровь и другие жидкости, шуму вытяжных вентиляторов и даже движению воздуха на коже вокруг глаз. Я все еще испытываю волнительную дрожь, предвкушая, как разрежу скальпелем поверхность кожи, обнажая желтый подкожный жир и расположенную под ним фасцию, серебристую соединительно-тканную оболочку, покрывающую красно-коричневые мышцы. На мгновение разрез остается таким же ровным, как начерченная на бумаге прямая линия, однако затем из поврежденных краев начинает сочиться ярко-багровая кровь. В этот момент я словно попадаю в святилище, где ничто не может отвлечь меня от текущей задачи, и я полностью сосредоточен на лежащем передо мной человеке. Больница — это единственное здание на свете, где никто не двигается с места, когда срабатывает пожарная тревога. Несмотря на точность хирургических разрезов, люди, впервые оказавшиеся в операционной, вечно поражаются тому, какое усилие надо приложить, чтобы разрезать человеческую кожу или отвернуть кожу и мышцы на шее. Мы привыкли считать нашу кожу и мягкие ткани довольно нежными, однако они гораздо более грубые, чем может показаться. и приходится хорошенько постараться, чтобы их раздвинуть, обнажив подлежащие структуры. Иногда из раскрытых тканей веет легким запахом, который улавливается наполовину сознательно, наполовину подсознательно, поскольку все внимание уделяется проделываемой процедуре. Разрез также сопровождается характерным звуком, если только вместо скальпеля не использовать лазер или диэтермическую иглу. которая применяется для разрушения тканей и удаления небольших поверхностных новообразований с помощью высокочастотного электрического тока, который пропускается через ее тонкий вольфрамовый наконечник. Каждый раз, когда режешь ею ткань, она издает легкое жужжание, сопровождаемое музыкальной нотой. Эту иглу можно настроить на коагуляцию кровеносных сосудов, и тогда нота меняется – отличаясь на малую терцию, наподобие колыбельной Брамса. Каждый раз, когда я слышу эти ноты, их сочетание кажется мне весьма неудачным, с учетом того, что своими действиями в этот самый момент мы, как правило, вряд ли смогли бы кого-то убаюкать. При использовании иглы колорадо также образуются клубы дыма, которые необходимо отсасывать, поскольку они могут содержать вирусные частицы. Когда пользуешься такой иглой, чувствуешь запах горелой плоти и, порой зайдя в операционную, сразу же понимаешь, что там проводят замену тазобедренного сустава или какую-то другую серьезную операцию. Закончив выделять опухоль с приличным запасом тканей вокруг нее, чтобы захватить все микроскопические метастазы, свое внимание я переключаю на лимфатические узлы в шее пациента. Частично благодаря результатам масштабного рандомизированного контролируемого исследования, проведенного в Индии, было установлено, что даже при отсутствии явных признаков наличия здесь рака, удаление лимфоузлов спасает жизни 20-30% пациентов, у которых уже появились в шее видимые микроскопические метастазы. Таким образом, Следом я обнажаю наружную поверхность глянцевого желтого конверта из ткани, содержащего лимфатические сосуды и узлы, расположенные под подкожной мышцей шеи с отчетливыми вертикальными полосками на одинаковом расстоянии друг от друга. Я рассекаю этот лишенный мышц и кровеносных сосудов слой с помощью скальпелей и ножниц, а также нового устройства под названием гармонический скальпель. Своим видом он напоминает ножницы, какими они могли бы выглядеть в «Звездных войнах», и с помощью ультразвуковых вибраций одновременно разделяет и запаивает человеческие ткани, позволяя значительно снизить количество теряемой при разрезе крови. Удаление лимфатического узла на шее также открывает нам доступ к кровеносным сосудам системы сонной артерии, к которым мы подсоединим пересаженный лоскут ткани. Оперируя на шее, я должен не только удалить лимфоузлы вместе с потенциально содержащейся в них заразой, но и позаботиться о том, чтобы обнажить прекрасную, обычно лицевую артерию и полностью подготовить внутреннюю еремную вену, которые примут лоскут пересаженной ткани и соединятся с его крошечными кровеносными сосудами всего 2-3 мм в диаметре. по которым в лоскут будет поступать обогащенная кислородом кровь, а венозная кровь будет его покидать. Как это часто бывает в жизни, сделать это все лучше с первого раза. Если все тщательно подготовить и спланировать, освободив в лоскуте сосуды нужной длины и идеально обработав готовые их принять сосуды на шее, то микрохирургическая операция по их соединению не должна вызвать особых трудностей. Другой – Более надежный метод трансплантации заключается в том, что свободный лоскут помещается на перфорирующих сосудах, микроскопических артериях и венках, которые отходят от используемых нами крупных кровеносных сосудов рук, ног и туловища к поверхности кожи. Хоть мы и можем предсказать их наиболее вероятное местоположение, мы делаем первый надрез, оставляя возможность выбрать кожу для лоскута, Так, чтобы перфорирующие сосуды располагались прямо по центру пересаживаемого участка ткани. Это персонализированная медицина, учитывающая индивидуальные особенности анатомии нашего пациента. Пока я провожу операцию на лице, другие хирурги готовятся к изъятию костных и мягких тканей для свободного лоскута с целью реконструкции лица и шеи. Наличие двух хирургов один из которых подготавливает лоскут для пересадки, а другой вырезает опухоль и делает необходимые приготовления, чтобы принять этот лоскут, значительно снижает общее время проведения операции, а вместе с ним и риск ошибки вследствие усталости хирурга или другого члена хирургической бригады. К тому же это позволяет сократить время пребывания пациента под общей анестезией, благодаря чему, в свою очередь, он быстрее восстанавливается после операции. Каждому из хирургов также помогает хирург-стажер. Принимая активное участие в операции и наблюдая за действиями своих старших коллег, он обучается навыкам, которые впоследствии позволят ему самому взять на себя главную роль. На протяжении всей операции звуковой фон операционный включает постоянное бормотание считающих вслух медсестер. Все, что мы используем, подлежит подсчету и пересчету, и все непременно должно быть учтено. Это делается для того, чтобы ни в коем случае не оставить внутри пациента какой-нибудь небольшой инструмент или ватный тампон, и подобный подсчет всегда производится строго определенным образом. Например, закончив использовать ватный тампон, я передаю его обратно, после чего иногда прошу передать мне еще один такой, только белый, либо же просто бросаю его на покрывающую тело пациента простыню. Хирургическая медсестра подбирает его щипцами и бросает в стальную миску, после чего нестерильная медсестра, та, которая не прошла стерильную обработку перед операцией, забирает его другими щипцами, и помещает в один из кармашков специального прозрачного полиэтиленового листа со множеством отделений, вроде того, в котором хранят монеты коллекционеры, только в увеличенном варианте, висящего на стене в операционной. Листы со всеми заполненными кармашками снимаются и заменяются новыми. Одна из медсестер вслух подсчитывает использованные тампоны перед другой медсестрой, которая затем самостоятельно их пересчитывает, после чего полученные значения сравниваются с количеством выданных чистых тампонов. Это чрезвычайно важная процедура, к которой все относятся крайне серьезно, потому что в случае несоответствия количества тампонов в конце операции, если все другие возможные объяснения исключены, предполагается, что тампон был оставлен внутри пациента. из-за чего его придется заново вскрывать. Никто из нас не относится к этому беспечно, так как забытый тампон может запросто убить пациента. На моих операциях подобного, к счастью, пока еще не случалось, хотя однажды мы были очень к этому близки. По завершению одной серьезной операции, когда мы уже собирались зашивать пациента, обнаружилась пропажа одного из тампонов, Однако ни я, ни мои коллеги не могли и подумать, что он остался внутри пациента. Тем не менее, мы в соответствии со строгим протоколом сделали рентгеновский снимок. Хирургические ватные тампоны содержат толстую рентгеноконтрастную нить, благодаря которой отчетливо видны на снимках, на котором и обнаружили тампон в основании шеи под большими мышцами, словно крошечную бомбу замедленного действия, готовящуюся убить нашего пациента. Закончив иссечение, удаление опухоли, мы отправляем небольшой участок окружающей ее ткани на гистологическое исследование. Если мы оставим хотя бы немного раковых клеток, а по снимкам компьютерной томографии и снимкам магнитно-резонансной томографии КТ-МРТ довольно тяжело понять, насколько далеко распространился рак. то опухоль в этом месте даст рецидив. Если раком поражена костная ткань, то даже от лучевой терапии не будет никакого толку. Пока в лаборатории ткань после мгновенной заморозки изучается под микроскопом, мы можем передохнуть, перекусить и попить воды. Перед таким вынужденным перерывом работники операционной покрывают пациента смоченными физиологическим раствором-тампонами, Чтобы ограничить потерю жидкости его организмом в результате испарения. Физраствор – это раствор поваренной соли 0,9%. Из уважения к пациенту, они также накрывают ему лицо хирургической простыней, оставляя его комфортно спать в стабильном состоянии, под наблюдением отслеживающие его жизненно важные показатели командой анестезиологов. Когда приходит отчет из лаборатории, будем надеяться с отрицательным результатом, и все поели, попили и отдохнули, мы возвращаемся в операционную. Свободный лоскут для реконструкции практически полностью отделен, не считая снабжающей его кровью артерии и вены, по которой кровь уходит. Мы пережимаем и разделяем их, крепко перевязывая оставшиеся концы кровеносных сосудов. Как только это произошло, я объявляю, Лоскут отсоединен, и младшая медсестра записывает время отсоединения маркером на одной из досок в операционной. Хоть мы и продолжаем работать все в той же спокойной и неспешной манере, по очевидным причинам мы стремимся свести к минимуму время, в течение которого лоскут будет лишен кровоснабжения. Как только я решу, что свободный лоскут идеально накладывается на оставленное после удаления опухоли пространство, а я буду продолжать подравнивать его, пока это не случится, все готово для самой сложной части процедуры. В этот самый момент к операционному столу подкатывают огромный микроскоп, используемый в микрохирургии. Этот микроскоп немецкого производства, компании Zeiss. как правило считающийся лучшим на рынке, представляет собой громадный и очень тяжелый аппарат высотой около 2,5 метров и с основанием площадью около 1,4 квадратного метра. Он столь блестяще сконструирован «Forsprung durch продвижение через технологии и идеально сбалансирован, что кажется легким словно перышко, когда мы регулируем его положение. Микроскоп оснащен двумя парами перископических окуляров для хирурга и его ассистента, либо другого консультанта или хирурга-стажера, расположившихся по другую сторону от головы пациента. А поскольку система бинокулярная, используются оба глаза, создается четкое восприятие глубины увеличенного изображения. С помощью джойстика, как от игровой приставки, можно регулировать кратность увеличения и фокусное расстояние, в то время как другой кнопкой регулируется движение головки микроскопа. Легким нажатием можно сбросить настройки, чтобы хирург мог отрегулировать окуляры под свое межзрачковое расстояние, то есть расстояние между зрачками его глаз, который у меня составляет 61,5 мм. Кроме того, вращая окуляры, можно менять глубину резкости. Появление этой высокотехнологичной громадины символизирует следующий сложнейший этап операции. Размещаясь в кресле оператора микроскопа, я чувствую очередной прилив радостного волнения и сосредоточенного расслабления. Я слегка регулирую консоль микроскопа под свой рост, чтобы можно было разместить локти и расслабить плечи, а моим пальцам ничего не мешало совершать мельчайшие движения. Я делаю глубокий выдох. Он всегда предшествует началу микрохирургической операции, и во время нее я тоже контролирую свое дыхание, оперируя в ярко освещенном поле перед глазами, улавливая на уровне подсознания легкие пульсации циркулирующей крови. Это место становится святая святых нашей операционной. С появлением у операционного стола микроскопа мы ставим более серьезную музыку. Мой личный плейлист для этой стадии операции, которая может длиться несколько часов, включает некоторые саундтреки к фильмам и фортепианные пьесы шотландского композитора Крейга Армстронга. Однако главным образом состоит из музыки эпохи барокко, произведений Баха, Генделя, иногда Вивальди и Александра Марчелла. Есть здесь место и для прекрасного Ральфа Вуан Уильямса, фантазия на тему Томаса Таллиса, и для играющего на контрасте дерзкого лейтмотива из «Храброго сердца», особенно уместного для шотландского хирурга, оперирующего к югу отвала вала Адриана. Я считаю, что подборка музыки в стиле барокко, сонаты для флейты и фортепианная музыка, такая как «Гольдберг вариации», в особенности придаёт всему происходящему некую структуру и создают вокруг ощущение осязаемой дисциплины. Эти произведения классической музыки в виртуозном исполнении наполнены лирикой и чрезвычайно музыкальны, а также являются прекрасной аналогией процесса хирургической реконструкции. Хоть все и должно быть выполнено безупречно с технической точки зрения, здесь также есть место для разных подходов и интерпретаций. Так, например, я обнаружил, что в некоторых местах на человеческом теле после аккуратных эллиптических разрезов на коже остается менее заметный шрам, чем при разрезе кожи по прямой линии. Хирургия – это искусство не в меньшей степени, чем наука. Как только запускается серьезная музыка, вокруг воцаряется атмосфера абсолютного спокойствия, тишины и расслабленности. Ее созданию также способствует приглушенный свет операционных ламп. Ослепительно яркое освещение, создаваемое ими, необходимо во время других этапов операции. Однако микроскоп для микрохирургии оснащен своим собственным источником света. Поэтому все остальное отключается, и операционная погружается в сумрак. Пока я оперирую, операционная медсестра стоит рядом наблюдая за каждым моим действием на ЖК-экране с высоким разрешением и подавая мне по моей просьбе инструменты. Операционные медсестры, как и медбратья, обладают высокой квалификацией и в точности знают, где именно находится каждый из многочисленных, их может быть до 180, инструментов на их лотке. Стоит мне попросить один из инструментов, а если что-то пойдет не так, каждая секунда будет на счету, и он практически мгновенно окажется у меня в руке. Зачастую они и вовсе действуют на опережение. Огромный опыт и внимательное наблюдение за моими действиями позволяют им угадывать мои просьбы чуть ли не до того, как я сам осознаю потребность в том или ином инструменте, и не успеваю я закончить фразу, как сразу же получаю необходимое. Изображение с микроскопа передается не только на монитор, на котором операционная медсестра следит за моими манипуляциями, но и на другой, более крупный экран, чтобы все остальные в операционной также были в курсе происходящего. Эта деталь лишний раз подчеркивает, что идет тихая стадия операции. Тем не менее, в прошлом мне пару раз приходилось просить людей в операционной вести себя тише, потому что среди операционной бригады или людей, наблюдающих за операцией, могут оказаться два или три новичка, которые еще не усвоили правила. Отчасти подобное требование связано с проявлением уважения к пациенту и технической сложности микрохирургии. Однако тишина имеет особое значение, когда процедуру выполняет стажер. Ему порой крайне тяжело сосредоточиться на чрезвычайно сложной микроскопической задаче, когда вокруг слишком много отвлекающего постороннего шума, и это лишает его уверенности в своих действиях. Не отрывая глаз от микроскопа, я начинаю подготовку мелкой артерии на свободном лоскуте. Я снимаю внешний эластичный слой, адвентициальную оболочку, и обрабатываю его. При этом главное не перестараться. С помощью микроскопических ножниц и крошечных щипчиков. таких, которыми пользуются часовщики и ювелиры. Мне также нужно убедиться, что внутренняя поверхность кровеносных сосудов в хорошем состоянии, потому что в противном случае, в особенности у злостных курильщиков, которых среди пациентов с раком головы или шеи большинство, возможно отслоение интимы внутренней оболочки с последующим образованием кровяных сгустков. В этом нет ничего хорошего. поскольку тромбы внутри крошечных кровеносных сосудов, питающих лоскут, могут привести к отмиранию ткани, необходимости повторного обширного хирургического вмешательства и образованию очень проблемной зияющей раны, за которой придется ухаживать. Порой кровеносные сосуды могут быть в столь ужасном состоянии, что напоминают намокшие кукурузные хлопья, и если их не удается сшить, то приходится укорачивать и подготавливать повторно. Если мы смогли потратить дополнительные 10 минут на иссечение тканей шеи и обнаружении достаточно длинного участка шейной артерии для крепления пересаженной ткани, то у нас будет несколько попыток подобрать достаточно надежное место для крепления. Однако если мы оставили себе только одну попытку и она провалилась, то у нас возникают серьезные проблемы. Равно как и у пациента. Мы крепим артерию, взятую на донорском участке, к лицевой артерии с помощью практически невидимых невооруженным глазом стежков. Чтобы пришить артерию диаметром 3 мм, требуется от 9 до 12 стежков. И иногда, пока мы их делаем, крошечная игла, удерживаемая миниатюрными щипцами, может потеряться, пропав из поля зрения. Эти иглы настолько маленькие, что не способны причинить особого вреда. Однако мы, разумеется, ни за что не стали бы осознанно оставлять одну из них внутри пациента. Если же иглу, несмотря на тщательные поиски с помощью микроскопа, найти так и не удастся, мы составляем акт о происшествии. Один хирург-офтальмолог был настолько раздосадован необходимостью составления такого акта, когда одна из этих крошечных игл затерялась на полу в операционной, что написал директору администрации больницы. «Очень жаль, что я должен заполнять акт о происшествии каждый раз, когда теряю одну из этих микроскопических игл. Понимаете, они настолько маленькие, что очень сложно понять, упали они на пол или нет. На самом деле я положил в этот конверт одну такую, чтобы вы могли сами убедиться». Разумеется, никакой иглы в конверт он не клал. Успешно пришив артерию с донорского участка к артерии, снабжающей кровью лицо пациента и закончив с наложением швов, мы снимаем микрозажимы, пуская по артерии кровь, которая разносит по пересаживаемому свободному лоскуту кислород. Я объявляю, лоскут на месте. И младшая медсестра высчитывает время ишемии. Промежуток времени. в течение которого лоскут был лишен кровоснабжения. В идеале он должен быть значительно меньше часа. Наполнившись кровью, кровеносные сосуды начинают пульсировать, раскрываются и словно воскресают, и эта часть лица получает новую жизнь. Далее мы сшиваем вену на шее с веной лоскута, используя еще более мелкие швы, невидимые невооруженным глазом. а в качестве дополнительной меры предосторожности крепим к ней доплеровский микрозонд — раннюю систему предупреждения, генерирующую звук «вжух-вжух» при прохождении крови через микрохирургическое соединение сосудов. Практически вся бригада собирается вокруг крошечной коробки устройства, прислушиваясь к контрольным звукам, которые дают понять, что все работает как надо. Отсутствие звука — равносильно отсутствию кровотока и означает, что лоскут не приживется и нужно пробовать снова. Нормальное кровяное давление составляет примерно 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Однако, когда мы удаляем опухоль, либо накладываем свободный лоскут, я прошу анестезиолога сбить кровяное давление для минимизации кровопотери, и оно может опуститься до 90 на 60 мм ртутного столба. Позже в ходе операции, когда лоскут пересажен и его нужно наполнить кровью, я прошу анестезиолога снова увеличить давление. Хотя кровь и является жидкостью, обычно на 55% она состоит из кровяных телец, и чем меньше их в ней содержится, тем быстрее она течет. Таким образом, для усиления кровотока через пересаженный лоскут мы какое-то время не замещаем кровопотери, чтобы уровень гемоглобина упал со 160 граммов на литр до 100. Из-за хирургических разрезов пациент во время операции теряет кровь, и уровень гемоглобина определяется тем, какой объем крови мы решаем восполнить. При легкой анемии небольшом падении уровня гемоглобина в крови, кровь становится менее густой и более свободно протекает через пересаженные ткани, благодаря чему обеспечивает большее поступление кислорода. Мы оставляем лоскут насыщаться кровью на 10-15 минут, чтобы убедиться, что все в порядке, и только после этого начинаем зашивать. Терпение в этот момент не менее важно, чем скорость и эффективные действия на других этапах серьезной операции. Спешка здесь ни к чему. Иногда проведенная реконструкция может выглядеть отлично, однако отсутствие сигнала от микрозонда дает нам понять, что нужно что-то исправить. Когда стадия микрохирургии завершена, а следовательно самая напряженная часть операции позади, мы приступаем к завершающему этапу. В 99 случаях из 100 мы знаем, что успешно закроем прооперированные участки, переоденемся и уже через пару часов направимся домой. Поэтому музыка в этот момент снова меняется на более бодрую и приятную, призванную поднять настроение и вдохнуть жизнь в уставшие головы и конечности членов операционной бригады. Хотя громкость, как правило, к этому моменту приходится убавить. После величавых, размеренных ритмов Баха или Генделя внезапная взрывная гитарная партия может стать для организма шоком, которого хирург с острым как лезвие скальпелем в руке должен избегать любой ценой. Мы снова проверяем, все ли в порядке и нет ли тревожных сигналов от доплеровских микрозондов, после чего начинаем зашивать. Чтобы избежать скопления жидкости, мы ставим дренаж, Силиконовые трубки с острыми троакарами на конце, которые проходят через кожу на шее и фиксируются черными шелковыми нитками в шею пациента, который позволяет жидкости уходить и способствует заживлению. Троакар – это хирургический инструмент, предназначенный для проникновения в полости человеческого организма через покровные ткани с сохранением их герметичности в ходе манипуляций. Атмосфера вокруг становится более легкой. С этим пациентом мы почти закончили. Чтобы закрыть донорский участок, с которого был снят лоскут для пересадки, мы соединяем и сшиваем разрезанные края. По возможности мы натягиваем на открытый участок окружающую кожу. Однако частенько сюда также требуется кожный лоскут – дополнительный кусок свободной кожи, которую мы обычно берем с живота. Поэтому мои пациенты частенько получают в качестве бесплатного бонуса небольшую абдоминопластику. После того, как пациента зашьют, мы с одним из ординаторов приступаем к составлению отчета об операции, в котором должно быть указано все до мелочей. Необходимо промаркировать каждый гистологический образец, кусочек вырезанной ткани тела, отправленный в лабораторию на исследование. и часто нам приходится их немного корректировать, поскольку человеческие ткани эластичны и способны сжиматься на целых 25% после удаления из тела и обработки в лаборатории. Кроме того, кусочки удаленной ткани могут двигаться, и чрезвычайно важно разместить их точно так же, как они располагались на лице пациента. Сделав срез извлеченных кусочков ткани после того, как они сжались из-за формалина, Гистолог может получить ошибочный результат, указывающий, что мы расчистили недостаточно большой участок вокруг злокачественной ткани, чтобы гарантированно вылечить пациента. Таким образом, мы всегда тщательно подготавливаем ткань опухоли, чтобы гистолог, изучая ее под микроскопом, получил верное представление о ее размере и расположении на момент извлечения из тела. При удалении опухоли подобная дотошность может избавить пациента от необходимости проходить дополнительное лечение, например, лучевую или химиотерапию, которые, может, и способны уничтожить оставшиеся раковые клетки, однако наносят непоправимый урон всему организму. Пока мы составляем отчет все еще находящегося без сознания пациента, перемещаются с операционного стола на больничную кровать. поскольку к нему по-прежнему подсоединены все катетеры, трубки и провода, это далеко не простая задача, для выполнения которой требуется участие восьми высококвалифицированных сотрудников. Когда он попадает в палату, медсестры поднимают изголовье его кровати под углом от 30 до 45 градусов, чтобы сила притяжения способствовала снижению венозного давления в голове и шее, тем самым уменьшая вероятность отека и кровотечения. Медсестры проверяют его жизненные показатели, которые должны оставаться стабильными, после чего объявляют показатели в норме. Только после этого мы все можем расслабиться. После операции пациента переводят в отделение реанимации и интенсивной терапии, (ОРИТ) либо в послеоперационную палату. в зависимости от состояния и характера проведенной операции, где за ним до следующего дня пристально наблюдают специально обученные медсестры. Они следят за поддержанием постоянной температуры тела, вводят по мере необходимости обезболивающее и обеспечивают пациенту комфортное пребывание. После длительной анестезии и операции пациенту может потребоваться какое-то время, чтобы окончательно прийти в себя. поэтому сразу же после перевода в послеоперационную палату мы отключаем подачу седативных препаратов, чтобы помочь пациенту очнуться и снова начать самостоятельно дышать. Дело в том, что активная вентиляция легких, происходящая в ходе естественного дыхания, значительно снижает вероятность инфекции дыхательных путей. Аппарат искусственной вентиляции легких справляется с подобной задачей гораздо хуже. Если пациент проводит под искусственной вентиляцией больше суток, то риск воспаления легких резко возрастает. После пробуждения наши пациенты выглядят неважно, с опухшим лицом и шеей, а иногда и со свежими синяками после операции. На следующее утро они могут выглядеть еще хуже, с более выраженным отеком и гематомами. Однако спустя пару дней травмированная ткань меняет свой цвет с сине-фиолетового на желтоватый, и синяк спадает. Когда я навещаю своих пациентов сразу же после операции, они, как правило, еще плохо соображают. Однако независимо от того, вспомнят ли они об этом после, я всегда пытаюсь их заверить, что полученная травма того стоила. Я встаю рядом с кроватью и говорю им «все в порядке». Операция прошла как нельзя лучше. Порой я и вовсе не получаю никакого ответа. Иногда слышу лишь ворчание или несколько случайных слов, связанных с прерванной мною сном. Однако я надеюсь, что мое послание все-таки до них дойдет и поможет им спокойно выспаться потом. Это благодатное время для хирурга, испытывающего удовлетворение от хорошо проделанной работы, а также определенную усталость. В такие минуты я обращаю гораздо больше внимания на больничные звуки и запахи. У меня всегда есть номер телефона ближайшего родственника пациента, который я обычно вношу в форму информированного согласия, подписываемую пациентом, либо в случае несовершеннолетних его законным опекуном, наряду с подготовленным ими заранее контрольным вопросом из серии «Где мы впервые встретились». Так я могу позвонить сразу после операции и заверить близких, что все прошло хорошо. А как я уже говорил, в 99 случаях из 100 так и происходит. Это один из лучших телефонных разговоров, который может состояться у человека. Чувство облегчения и радости на другом конце провода практически осязаемо. Однако порой реакция родных пациента бывает безэмоциональной. Родственники были подвержены такому стрессу и напряжению и потратили столько нервов в ожидании операции, что когда худшее уже позади, и я звоню им с хорошими новостями, они уже могут быть полностью опустошены и лишены каких-либо явных эмоций, хотя это и не соответствует тому, что они чувствуют в глубине души. Моя следующая задача – выпить пару литров воды – Поскольку после долгого дня в операционной, где тепло является гарантией комфорта для пациента и, как следствие, дискомфорта для медперсонала, мне необходимо пополнить запасы жидкости в организме. Чтобы избежать передачи потенциально опасных жидкостей от пациента к хирургу, мы также носим водонепроницаемые халаты, через которые тело практически не дышит, из-за чего еще больше перегреваемся. В начале дня ремешок моих наручных часов туго застегнут на запястье. Однако в операционные дни к вечеру часы часто съезжают к предплечью. После того, как я убедился, что с пациентом все в полном порядке, в больнице меня уже ничто не держит. Однако после долгого дня в операционной я редко еду домой. Обычно мы с операционной бригадой отправляемся в бар через дорогу, чтобы разобрать операцию и просто поболтать за кружкой пива. В медицине принято обсуждать серьезные события. Это часть послеоперационного процесса. Если кто-то из хирургов-стажеров хорошо себя проявил, я обязательно это отмечу, так как наша задача не только обучить их необходимым навыкам, но и привить чувство уверенности, чтобы в будущем они могли сами возглавить хирургическую бригаду. По тем же соображениям ошибки также подлежат обсуждению. Многие хирурги славятся тем, что не переносят дураков. Однако любые комментарии должны быть осторожными, объективными и высказанными с должным уважением. Я никогда не критикую своих стажеров на публике. Это происходит в узком кругу, и даже в этом случае критика должна быть строго конструктивной. Даже самые квалифицированные и опытные из нас не освобождаются от объективной критики. «У меня должна быть возможность сказать любому из моих коллег, как и у них мне. Это можно было сделать лучше». Или «Знаешь что, скажи-ка мне, как по-твоему все прошло?» Потому что самоанализ необходим любому хирургу или другому медику. Если им не заниматься, то не будет никакого развития. Важно, разумеется, и отметить вклад, сделанный отдельными членами бригады, когда все складывается хорошо. Всегда приятно посидеть после серьезной операции, совместно наслаждаясь чувством удовлетворения от сделанного. Ужасно, когда сложная реконструкция не удается с первого раза, и все действия на операционном поле и донорском участке, с которого пересаживается ткань для реконструкции, оказываются выполненными впустую. Вместе с тем, когда все получается, а так происходит практически всегда, результат просто колоссальный. Когда операция проходит успешно, мы чувствуем глубокое удовлетворение. Иногда, однако, из-под тяжка закрадывается какая-то неприятность. Подобное служит своевременным напоминанием о том, какой деликатности требуют все используемые нами методики. Разумеется, мы занимаемся точной наукой. Однако челюстно-лицевая хирургия в каком-то смысле предоставляет междисциплинарную магию. И по окончании любой серьезной операции – я неизбежно испытываю легкое недоумение. Неужели все сработало? И пациент с потенциально смертельной болезнью вновь возвращен к здоровой и полноценной жизни».